Том первый, глава восьмая. Великий князь Ярополк, годы 972-980. По смерти Святослава Ярополк княжил в Киеве, Олег в древлянской земле, Владимир в Новгороде. Единая держава пресеклась в государстве, ибо Ярополк не имел, кажется, власти над уделами своих братьев. Скоро открылись пагубные следствия такого раздела, и брат восстал на брата. Виновником всей вражды был славный воевода Свинельт, знаменитый справедливник Игорев и Святославов. Он ненавидел Олега, который умертвил сына его именем Люта, встретившись с ним на ловле в своем владении. Причина достаточная по тогдашним грубым нравам для поединка или самого злодейского убийства.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 Победитель, видя бездушный, окровавленный труп Олегова, лежащий на ковре пред его глазами, забыл свое торжество, слезами изъявил раскаяние и с горестью, указывая на мертвого, сказал Свенельду: «Того ли хотелось тебе?» Могила Олегова в нестарого время была видима ближе Авруча, где ины не показывают оную любопытным путешественникам. Поле служило тогда кладбищем и для самых князей владетельных. а высокий бугор над могилой — единственным мавзолеем. Искренняя печаль Ярополкова о смерти Олеговой была предчувствием собственной его судьбы несчастной. Владимир, князь Новогородский, сведав о кончине брата и завоевании Древлянской области, устрашился Ярополкова властолюбие и бежал за море к варягам.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 которых флаги развивались на всех морях европейских, и храбрость ужасала все страны от Германии до Италии. Наконец собрал многих варягов под свои знамена. Прибыл в 980 году всей надежную дружиною в Новгород, сменил посадников Ярополковых и сказал им с гордостью, «Идите к брату моему, да знает он, что я против него вооружаюсь и доготовится、да、отразить меня».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 Ерополк с ужасом видел многочисленных врагов за стенами, а в крепости изнеможение воинов своих от голода, кое-вопамять долго хранилось в древней пословице: "Беда Аки в родне". Изменник Блуд склонял своего князя к миру, представляя невозможность отразить неприятеля, и горестный Ерополк ответствовал наконец: "Да будет по твоему совету. Возьму, что уступит мне брат".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 оставил для истории одну память добродушного, но слабого человека. Слезы его о смерти Олеговой свидетельствуют, что он не хотел брата убийства, и желание снова присоединить Киеву область Древлянскую казалось согласным с государственной пользою. Самая доверенность Ярополково к чести Владимировой изявляет доброе, всегда неподозрительное сердце. Но государь, который действует единственно...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 Книжение Ераполка в 973 году, по известию летописца немецкого, находились в Квидлинбурге при дворе императора Оттона послы российские. За каким делом неизвестно. Сказано только, что они вручили императору богатые дары.